План полета получился продуманный. Во имя уменьшения веса мой кургузы й со всех сторон урезанный гусар принял топливо на два пальца, только-только дотянуть до места, приземлиться и выйти на орбиту. А на орбите меня должен был ждать Хаген с дополнительным баком. Я заправлялся от этой коровки и летел домой отдавать рыбу и забирать деньги. Непривычно легкий гусар шел над Южным океаном. Бесконечным, как космос, синим, как очи браун-железновой. Насчет идеальных метеоусловий сеньор Роблес погорячился. Дул ветерок, не сильный, но ощутимый. Он нагнал волны, череда гребешков наползала из-за горизонта, торопясь на другой край пейзажа. Насчет того, что гусар шел, я погорячился. Полз, вот верный термин. Я пять раз заходил на посадку. С борта Сеннера перероска т по рации надрывался шкипер. Он кричал мне что-то ободряющее и просил не поцеловать его корабль. Это вполне соответствовало и моим планам. Поэтому я попросил повесить на одну из носовых стрел и по углам мостика радиомаяки, чтобы п а р с е р хоть как-то мог взять триангуляцию. м а р я ч к и повесили. Потом я попросил привести судно носом к волне, чтобы сменить противную бортовую качку на менее вредную килевую, которая отличалась большей амплитудой, а значит, сообщала меньшую скорость колебаний палубе. Сейнер развернули на северо-запад. Я завел флугер с кормы и самой малой тягой потянул вперед. Однако при первом же заходе высота до надстройки оказалась настолько незначительной, что днищевые дюзы ухитрились сдуть один из маяков. п а р с е р немедленно заругался, и мне пришлось отворачивать. Капитан тоже ругался, но что поделать. Пока вылавливали маяк и в о л о к л и его на место, я попросил обозначить центр палубы. — Чем обозначить? — спросили с корабля. — Да чем угодно, — ответил я. — А нужно точно центр найти? — поинтересовались н е п о н я т л и в ы «Если вы хотите, чтобы я присел у вас на что-нибудь ценное, тогда можно не точно», — пояснил я, после чего непонятливо и все уяснили, и забегали по палубе с рулетками. В конце концов геометрический центр определился, и туда водрузилось пожарное ведро. Знаете, такое бессмертное морское угребище красного цвета и канонической ф о р м Форма эта, чтобы никто не украл. Кому оно такое нужно? Парсер засек м а й к и парсер засек ведро. Оно очень здорово встало на палубе, и целиться в него было удобнее не придумаешь. Пошли на посадку. Я, гусар и его парсер. И не попали. И не попали четыре раза подряд. С орбиты за мной следили два хагида. Пилоты веселились вовсю и поддавали жару. — Румянцев, захвати с собой пару рыбин. — Давай, давай. Сейчас снесешь надстройку. Интересно, сколько это может стоить? — Рублис платит. Причем тут Румянцев? — Румянцев, кстати, а сколько тебе Рублис платит? — Не, ну ты посмотри. Цирк, настоящий цирк. Ты смотри, они на палубу ведерко поставили. Ведерко. Мама дорогая, я сейчас заплачу. Не думаю, что эти фонтаны иссякли бы, но чертей наконец-то унесло по орбите за горизонт, и я избавился от их назойливого к о н ф е р а н с а Корабль не астероид, он гораздо спокойнее и тише, он не вертится и почти не прыгает, так как волна маленькая. Зато у корабля, в отличие от астероида, есть много разных минусов в виде надстроек, фальшбортов и палубного оборудования. которое очень желательно не снести. Это на космическую каменюку, где хочешь, там и садись. А мне вот предстояло совместить центр флугера с ведерком в центре свободной части палубы. И проделать это с минимальным допуском, потому как промахнуться нельзя. А садиться нужно медленно, так как шасси запросто могли проломить палубу. Вы бы смогли... э т о смог, но изматерился просто насквозь. А горючего оставалось совсем немного, дай бог до орбиты дотянуть. Но справились совместными усилиями. В стерильный трюм гусара посыпались ящики с деликатесами. Обратная дорога выдалась спокойной. В точке рандеву меня подобрали хагены. Один из них вывалил за б о р ш т а н г у дистанционной заправки и слил мне горючего. Заправка в космосе от флугера по сравнению с той клоунадой, что я учинил на Сейнере, была делом привычным, штатным. Меня, по крайней мере, этому специально учили. Полчаса лета до Тьера-Фуэга, и я дома. Ну, почти дома. Надо еще сесть, но полетная палуба орбитальной станции рядом с палубой корабля на море — это место родное. Я т т у д а хоть фрегат за рулю, не вопрос. — Гусар, борт полсотни семь. — Вас вижу, — сказал диспетчер. — Вызываю борт полсотни семь. — Диспетчерская, здесь борт полсотни семь, — доложил я. — Есть связь. Двигатели в строю. Остаток горючего три тонны. — Выходите на третий посадочный коридор. Третий посадочный коридор свободен. Гусар заложил широкий вираж. Впереди гостеприимно мигали габаритные огни шлюзовых ворот. Я с чистым сердцем включил автопилот и дал команду на посадку. «Есть связь с посадочными маяками. Дистанция 3,5. Захожу на посадку», — сообщил я для проформы. «Шлюзовая готова. Ждем вас на борту». Маршевые дыхнули жаром последний раз на сегодня и угомонились. Автопилот сыграл мажорную гамму на дюзах тангажа и р ы с к а н и я приводя флугер в посадочный с т в о л Андромеда летела домой со скоростью 200 метров в секунду. Передо мной вырастала огромная стена второго блока. Она заслоняла небо, перемигиваясь огнями, светя иллюминаторами, дружелюбно играя тенями антенн, радиаторных шайб и всего прочего космического антуража, знакомого как ладонь. А там, за границей герметичных переборок, меня ждет обед, н е н а п р я ж н а я б е с е д а с умницей Фурдиком, Стопка текилы в компании Сантуша или т е с а если тот не на смене. Койка и сон. И пусть мне приснится милое лицо Рошни Тервани. Когда расстояние сократилось до километра, а б л о к 2 превратился из огромного в испаринский, я встрепенулся. — Пора гасить скорость. Что это автопилот так р а з л е х а ч и л с я Эй, — сказал я. — Нет зажигания на носовых дюзах, — сообщил Парсер. пол сотни семь заорал диспетчер ты что там заснул тормози нечем тормози сейчас я хорошо представляю как заревела на палубе сирена как вспыхнули табло угроза столкновения все забегали заметались и правильно потому что 5 секунд и и все что угодно с вероятностью 1 2 вплоть до разгерметизации Но тогда я ничего не представлял. Я занимался спасением собственной жизни чужого флугера. Удар по кнопке, автопилот выключен, нет зажигания на носовых дюзах, скорость гасить нечем. Космос потому что не атмосфера, воздушные тормоза не помогут, значит скорость нужно увеличивать. Я успел дать импульс на тангаж и задрать нос в небо. Когда до контакта оставалось метров десять, пламя маршевых двигателей вылезало обшивку станции. Это гусар с небольшой перегрузкой заложил петлю и пошел в космос. «Фу, бля!» — выдохнул я. Оказывается, все эти секунды я совсем не дышал. Потому что некогда было дышать. «Борт полсотни с е м Что это было?» — вопрошали из диспетчерской. «А я откуда знаю?» Ответил я, и голос предательски дрожал. «Короче, докладываю. У меня не работают носовые дюзы. Последним маневром топливо выжжено в ноль. Остановиться самостоятельно не могу, так что ловите меня!» Меня поймали и отбуксировали на станцию. Дома вместо обеда и текилы меня ждала суета. Я только что мог угробить флугер, угробить себя, угробить груз, а заодно протаранить борт полетной палубы. Перспектива разгерметизации такого помещения в космосе попахивала не ЧП по причине халатности, это уже попахивало диверсией. «Пьер!» – заорал я, едва ступив на палубу. «Это как понимать?» Пьер был на месте и молча полез в кабину для первичного тестирования бортовых систем. Пока техники выясняли, что случилось, явился наряд службы безопасности. Никаких объяснений. Меня взяли под локотки и конвоировали в карцер, как был прямо в скафандре. Из карцера я вышел через час с небольшим, когда совсем устал возмущаться и долбить в дверь кулаком. Благо, в летных перчатках это было не больно. Конечно, я не сам вышел, меня вывели. Опять молча, без рассуждений. И ваш покорный слуга оказался в знакомом кабинете на одиннадцатом уровне, который был заблокирован для персонала. Над входом красовалась надпись «Эр-мандат». В знакомом кабинете меня ждал капитан Вильям-Майор. «Здравствуйте, Андрей. Опять вы попали в неприятности?» — сказал он и улыбнулся так широко, будто ему доставили не злого пилота с красными глазами. а извещение о выигрыше в о б о р о н л а т о «Что?» Я почти кричал. «Что вам от меня нужно? Я чуть не... Черт, да что здесь происходит, а? Мне объяснят. Я только что попал в аварию, чуть не попал, а меня в карцер». «Все в порядке», — начал Секуридат, но я его оборвал. «Вы находите? В каком, маму, вашу порядке?» «Ваши держиморды меня в карцер отволокли, я даже раздеться не успел. В чем дело?» «Вот в этом». Капитан положил на стол некий предмет. «Да вы не стойте, присаживайтесь. Сержант, отпустите его. Что за дикость правослова? Можете быть свободным». Сержант Козырнов у ш ё л «Я сел, что даже в легкой с о л а м а н д р е не очень удобно». Ведь летные скафандры рассчитаны на совсем иные кресла. «Что это?» — кивнул я на странную штуку. «Это, друг мой, прерыватель. Кто-то установил прибор на сервомоторе припускного клапана, который отводит импульсы из камеры сгорания в носовые дюзы. Не помню специального термина». «Тормозной дроссель», — подсказал я. «Неважно». «Неважно», — легко согласился капитан. Важно то, что прерыватель сработал на дистанции километра до Тьера-Фуэга, полностью заблокировав сервомотор тормозного дросселя. Прибор одноразовый. В него встроена емкость с карборановой кислотой. После срабатывания он должен был самоликвидироваться. Андромеда неизбежно пострадала бы, и никто не обратил бы внимания на небольшую оплавленность в блоке клапанов. Авария! Несчастные случаи по вине пилота или техников. Но ликвидатор не сработал. Так что мы имеем прерыватель и факт несомненной диверсии. Дальше мы разбирали базовый вопрос криминалистики. Кому выгодно? Я темпераментно, он спокойно. Выходило, что номер флугера, на котором должен был лететь Андрей Румянцев, знало больше сотни человек, начиная с управляющих, и заканчивая палубными техниками. И восстановить прерыватель могли многие. По данному факту будет проведено расследование, обещал капитан. Проверим алиби, мотивы и возможности всех фигурантов. Хотя я не исключаю, что злоумышленник вне списка подозреваемых. Как говорят в европейской директории, знают двое, знает свинья. А тут больше ста человек. Идите, румянцев, и берегите себя. Я ушел. Секуристы трясли и хватали всех подряд, то есть очень тщательно вели следственные действия, которые, как и следовало ожидать, результатов не принесли. Я же залез в локальную сеть станций и проверил книгу посещения сеньора Роблеса с 13.00, когда пришел запрос Сандера, до 14.00, когда стало ясно, что полечу я. Короткий список состоял из трех фамилий — Сантуш, д о с а н и н и Румянцев. Лично мне в с ё стало ясно. А еще я испугался.